А к преступникам меня причислили лишь потому, что я был одним из владельцев комплекса заводов и потому, что благодаря сложному стечению обстоятельств, сложным семейным связям и сложным экономическим факторам принадлежал к избранному кругу видных промышленников, которые действуют в сфере или, скорее, в атмосфере, недоступной пониманию аутсайдеров. Да, в разные периоды я сам попадал в такие ситуации, что меня считали преступником. Поэтому-то мне не хотелось бы клеймить этим словом мальчика. Но одно могу сказать. Он оказался моральным банкротом, явным банкротом. То, что он наделал, безумие, результат безумного воспитания. Мальчишка в 23 года, видите ли, хочет с помощью поддельных чеков и фальшивых векселей вновь вернуть собственность, которая в свое время была законным путем приобретена другим лицом, пусть проявившим жестокость. Это другое лицо вело себя некрасиво, пожалуй, даже нечестно. Согласен. Но что промотано, то промотано. Что продано, то продано. Выражаясь терминами психоанализа, у мальчика оказался опасный Эдипов комплекс, усугубленный травмой, связанной с отцом. Мать не догадывалась, что она натворила своим Кавкой. Она не подозревала, что столь полярных авторов, как Кавку и Брехта, если их читать в неумеренных дозах, невозможно освоить и совместить. И к этому еще добавился Гёльдерлин с его пафосом радикализма и Тракль с его завораживающей упадочнической лирикой. Ребенок буквально всосал все это с молоком матери. Это было первое, что он услышал, лишь только научился лепетать. Приплюсуем к этому наивный материализм с чертами мистики. Я и сам против всяких табу. Но стоило ли так углубляться в биологизм с его прославлением буквально всех органов человеческого тела и всех их функций? В конечном счете человек по своей природе слаб, да, слаб. «О, как горько, когда тебе не позволяют помочь! Как больно, когда тебя отстраняют!» И тут автор увидел то, что он уж никак не ожидал увидеть. Слезы, как следствие, печали, А печаль, в свою очередь, как следствие скрытого страдания. Однако как раз в эту секунду, пробежав по прелестному газону на террасу, Вскочили собаки, афганские борзые, воистину королевской красоты, наспех обнюхав автора. Они, как видно, сочли его недостойным внимания и перекинулись на хозяина, дабы осушить его слезы. Почему это, черт побери, все стали вдруг такими сентиментальными? И Пельцер, и Багаков, и высокопоставленное лицо. Даже глаза Лотты подозрительно блестели, а Мария Вандорн плакала, не таясь. Что касается Маргарет, то она просто ревела белугой. Только у самой Лени в глазах было ровно столько влаги, сколько необходимо человеческим глазам, открыто и ясно, глядящим на мир. Прощание с киской и высокопоставленным лицом прошло в дружеской обстановке. В голосах хозяев все еще звучала грусть, особенно когда они попросили автора, если возможно, выступить в роли посредника ведь они по-прежнему готовы и всегда будут готовы помочь сыну Бориса именно потому, что он сын Бориса и внук Льва Колтовского, помочь снова встать на ноги. Невыясненным и неясным для автора по-прежнему было физическое и психическое состояние Грунча в последние дни войны. Нанести ему визит не составляло труда. Автор позвонил по телефону, договорился, и вот уже Грунч собственной персоной стоит после закрытия кладбища у ржавых железных ворот, которые раскрываются лишь тогда, когда с кладбища вывозят бренные останки венков и букетов, которые нельзя использовать для компоста, так как они из пластмассы. Грунч по натуре человек гостеприимный, обрадовался гостю и взял его под руку, чтобы здравым и невредимым провести по особенно осклизлым участкам. За истекший период положение Грунча на кладбище изменилось к лучшему, неузнаваемо изменилось. Не так давно ему вручили ключ от общественной уборной, а также ключ от души для рабочих кладбища. Сам он приобрел транзисторы, и телевизор и уже предвкушал, как будет наслаждаться предстоящей выставкой гортензий, которую устраивали на Красную горку. Встреча с Грунчем произошла под паску.